«Ну надо же!» – покачал головой Санхен, когда Марко ушел. «Я бы не поверил, если бы не видел собственными глазами и не слышал своими ушами». Я, потягивая апельсиновый сок, довольно про себя решил, что Марко даже очень удачно пришел. «Воистину, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ты прекрасно владеешь иностранными языками», – сказал мне Санхен и поинтересовался. «И я знаю, что у тебя есть золотые сертификаты. Где ты этому научилась?» «Господин Санхен Сабаним». Ожидавший этого вопроса, отвечаю я. Я думаю, что я могу вам рассказать об одном происшествии, случившемся со мной. Раз мы собираемся работать вместе, то вы должны знать, чтобы для вас последствия это не стало неожиданностью. Только я убедительно прошу вас эту информацию не распространять. Коротко рассказываю о своей амнезии. «Ничего не помнишь?» – не верит мне Сан Хён. «Из того, что было до аварии, ничего». Отрицательно качаю я головой. «Вот почему я себя порою неправильно веду, Санбэ. Только приступила к изучению правил, которые мои сверстники уже давно знают. А способность к языкам появилась у меня после аварии. Врачи предполагают, что часть моего мозга освободилась от информации. И сейчас она как у ребенка. Все в ней очень быстро запоминается и учится. Дети ведь быстро учатся, Сон «Вот оно что». А задача напроизнес Сон Бе, глядя на меня. «А я догадаю, почему ты такая?» «Странно?» – пришел я ему на помощь, видя, что Санбе затруднился с последним словом. «Я не странно, я особенная. Показав кивком, что соглашается с этим, Санбе спросил. «А что это за история с сосисками, которые варил Марко по твоей просьбе?» Я, немного подумав, решил рассказать ему историю отеля «Лесной приют». Никто мне ее не запрещал рассказывать, а то, что я молчал до этого, это была исключительно моя инициатива. А выгляжу я в ней крутым организатором, что может добавить плюсов в мою пользу. Тут как раз принесли салат, и под него я ее и поведал. Но, правда, тоже попросив на всякий случай не распространяться. И что потом, очень заинтересованно спросил Сан Хён, когда история подошла к концу вместе с салатом. А потом меня выгнали из Golden Palace, сказал я, деловито отставляя в сторону пустую салатную миску. Выгнали? искренне удивился Сабаним. Почему выгнали? Сказали, слишком умная, ответил я. Если бы сидела на попе ровно, то руководству не пришлось бы доказывать свою компетентность и отбиваться от жаждущих их крови журналистов. На попе ровно. Хм. Забавно. А потом. А потом меня взяли обратно. Я немного поработала переводчиком-полиглотом на конференции, что была на острове Чеджу. Потом посидела в офисе, переводя всякие скучные бумажки. А потом меня опять выгнали. «А на этот раз почему?» Уже улыбаясь, спросил Сан Хён. «Управляющая и владелица сетью отелей Golden Palace, госпожа Ким Хёбин, хотела, чтобы я работала у неё». А перед этим поехала на учебу в Европу или Америку. Я три раза отказалась. Госпожа сильно огорчилась, что я такая дура, и выгнала меня во второй раз. Засмеялся Санхён, запрокидывая голову назад. Не верю. Отказаться от учебы за границей и работы в Golden Palace? Не верю. Я решила заняться музыкой. Не став убеждать, что это правда, пояснил я свой отказ. Написала песню, нашла группу. «Организовала все, и вот 57 е место в стоп 100 Билборд. Тут принесли суп. А вот с этого места поподробнее», – попросил Собаним, ним, берясь за ложку. «Про то, как ты написала и организовала. Под вкуснющий суп я рассказал короткую историю группы «Фристайл». Выслушав ее, Санхён опять недоверчиво, с сомнением на лице покачал головой, но ничего не сказал и задумался, оценивающее смотря на меня. «Принесли горячее. Вкусно!» Попробовав, и задумчиво пожевав, сказал Сан Хён. Но мне кажется, что на гарнир тут лучше была бы кимчи. Юнми, скажи мне, а как ты сама видишь свое будущее на эстраде? Я хочу стать известной во всем мире исполнительницей. Буду исполнять свои песни и музыку. Ммм, ты умеешь петь? Нет. Танцевать? Я сейчас умею сочинять тексты и музыку на разных языках, исполнять ее на синтезаторе Кингкорг и занимать места в билборд. Петь и танцевать я планирую научиться, СНБ. Один раз еще не означает, что ты умеешь. А ты не хочешь стать композитором? Знаешь, людей, способных петь и танцевать, много. А вот тех, кто может написать хит, мало. Ты сможешь зарабатывать очень неплохие деньги, создавая музыку. Я хочу стать известной, СНБ. Композитор хитов – человек известный. Но известность исполнителя хитов гораздо больше. Понятно. Значит, хочешь славы. Ты до этого вообще не занималась танцами и пением? Вообще не занималась. Видишь ли, конкуренция в индустрии постоянно растет, а вместе с ней и требования к претендентам. Сейчас родители отправляют своих детей учиться танцам и пению уже с 8-10 лет. Тебе 17, и ты никогда этим не занималась. Тебе будет очень трудно соперничать с теми, у кого уже есть 7-8 летний опыт. Сабаним, я необычная девочка с улицы, мечтающая попасть в агентство. Напоминаю, я о текущем состоянии дел. Я композитор с хитом, уверенно движущимся в направлении первого места мирового хит-парада, и права на которые я сейчас могу продать кому захочу. А на вырученные от продажи деньги нанять себе в индивидуальной обучении учителей танца и пения. Так что, думаю, мне не стоит особо бояться конкуренции от молодежи сан Сабаним выпятил челюсть и подвигал ее туда-сюда став слегка похожим на размышляющего мультяшного ослика. Тем более, что мелодия и текст – это главное. Дрыганье ногами денег много не приносит. С музыкой же у меня проблем не будет никогда. Президент развлекательной компании осуждающий покачал головой, услышав такое смелое заявление. «Ты так уверена, что сможешь постоянно писать хиты? Творчество? Тонкая материя. Я написала для фристайл еще две композиции. Вы их слушали?» «Да, хорошая работа». У меня есть еще песни «Не откажусь послушать». Давайте для начала решим наши денежные вопросы с Абоним. Как понимаю, проблема в том, что никто из нас не хочет прогадать. Поэтому предлагаю вам оплату по факту. Вы же подаете в налоговую информацию о том, сколько и чего именно было продано. Вот, я хочу с каждой своей проданной композиции получать фиксированную сумму. Скажем, 90 центов. А я вам за это передам права на сбор денег с Абоним. А? Услышав сумму, с абоним хекнул. «Максимум полцента», откидываясь на спинку стула и кладя на стол руки ладонями вниз, сказал он. «Это несерьезно. Который раз уже повторю я и напоминаю. СНБ «Я не хочу выкручивать вам руки, поскольку считаю, что сотрудничество с такой крупной и известной компанией, как ваша, будет для меня весьма полезным. Однако и работать бесплатно не собираюсь. В данный момент вы сейчас имеете группу, автором исполняемого хита, которой являюсь я. Если мы с вами не договоримся, то думаю, что вы окажетесь в весьма сложном положении, СНБ. Уверен, что мы договоримся», – кивнув, обещает СНБ. «Пять центов. 10, Предлагаю я. 3, 10, 4. Добавляет цен сабаним. 10, настаиваю я. 5. Еще накидывает сабаним. 10. 4, откатывает назад мой собеседник. Ну хорошо, пусть будет 6, решаю скинуть я цену. 5. Не уступает сабаним. Ладно, 5. Вздохнув, уступаю вместо него, я. Договорились. 5 центов за композицию бай-бай-бай, проданную в любых форматах. Видео, диски, сборники, реклама. Согласна. Но только учти. Деньги появятся не завтра. «Скорее всего, первые выплаты можно ожидать через несколько месяцев». «Тоже согласна. Что с двумя песнями? Раз деньги появятся с задержкой, давайте я обменяю их на мое обучение. Чтобы не терять время даром, вы подберете мне преподавателей, а я передам вам права на песни. Вы же наверняка знаете всех лучших специалистов в Сеуле. Можно поступить проще. Давай заключим тренинг-контракт между тобой и моей компанией». Уверяю тебя, что преподаватели в фэн одни из лучших в Корее. Будешь учиться прямо в компании, а потом и дебютируешь у меня. Прошу прощения, господин Санхюн, но я отказываюсь. Почему? Я читала в интернете о том, что программы обучения трени очень жесткие. Много работы, мало сна и там требуют полного подчинения. Мне кажется, такое не для меня. Мне больше подойдет обучение в европейском стиле. Потом, это обучение еще очень дорогое. А если еще и дебютировать в агентстве, то это автоматически означает контракт на 5%. «Меня это не устраивает. Спасибо, я лучше сама». Сабанима озадаченно насмотрит на меня некоторое время. Потом говорит, «Юнми, Ян, ты опять делаешь выводы, не зная истинного положения вещей. Я тебе сейчас расскажу, как есть на самом деле, а не какие-то там выдумки, которые ты где-то прочитала». Во-первых, в Корее в агентствах никто не держит платных тренингов. Конечно, исключения бывают, но они очень редки и никто не дает гарантий, что занимающиеся платно когда-либо дебютируют. Настоящие агентства заботятся о своей репутации, поэтому берут к себе только действительно перспективных молодых людей, которые подходят для их целей. Например, для новой группы или на замену кого-то из уже популярных, которые захотели уйти по каким-либо причинам. Иногда берут и совсем детей, так сказать, на вырост, если ребенок очень талантливый. Если брать только за деньги, то в конце концов это приведет к банкротству компании, поскольку люди приходят смотреть на талантливого исполнителя, а не на деньги. В агентстве у каждого трейнера есть персональный менеджер, который следит за соблюдением им распорядка дня, его усердием на занятиях, за получаемыми результатами. По мере продвижения процесса учебы, тренеры набирают баллы по изучаемым предметам и формируют о себе мнение у учителей, которые с ними занимаются. В совокупность оценки результатов обучения и мнения преподавателей решает, готов ли исполнитель к дебюту, либо нет. Если готов то трени передают продюсеру для определения концепта, в котором он будет работать. Концепт – это то, что будет пить исполнитель, его повседневный и сценический стиль одежды, его поведение на сцене и даже то, что он будет должен говорить журналистам. Когда это все определено и подготовлено, наступает момент дебюта. Вот именно в этот момент и подписывается контракт, который ты читала. Контракт между агентством и трени, становящимся айдолом. И именно с этого момента начинаются денежные расчеты между ними. До дебюта обучение для трени бесплатное, поэтому агентство ищут таланты, чтобы потом наверняка вернуть свои деньги, вложенные в их обучение.